Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер 15 под Токмакову переулку, показали на новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям, ну а теперь поедем обратно к бабушке в Демидов. Когда же выяснилось, что мы никуда не поедем, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал. Но вскоре к Москве привык. Мама, уходя на рынок или в магазин, строго наставляла, чтобы я ни в коем случае не выходил на улицу. А то, говорила она, попадешь под лошадь. Рядом с нашим домом находился знаменитый на всю Москву конный парк Ступина. С утра мимо дома, цокая копытами по булыжной мостовой, проходили мощные, упитанные ломовые лошади, Потом появлялись другие подводы. Худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди, угольщики, пронзительно кричавшие «Угли! Угли! Кому угли? Угли!». Позже на подводах привозили картофель и слышались крики «Картошка! Картошка!» кричали дядьки, сидя на мешках. Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное «Саребрем паем!» Сначала сталье берем, покупаем. Приходили искупщики бутылок, с которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки. А взамен получали. Уйди, уйди, небольшие свисточки с надувными шариками. И иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики, раскидайчики на резинках. Маленьким я любил встречать маму. Все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идет ли она. Я узнавал ее издали, бежал к ней, и она останавливалась и, расставив руки, сдала меня. Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет», значит, это твердо, сколько ни проси, ни клянчи. Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала «а ну-ка, покажи язык». Я показывал. А почему на языке белое пятно? «Обманываешь?» С тех пор пошло. «Юра, ты вымыл руки?» «Вымыл. А ну, покажи язык». «Ладно, ладно, и думай», — говорил я. Вспоминаю немецкий рынок на Бауманской. Там у меня всегда разбегались глаза. На лотках стояли размалеванные кошки. Мне они казались прекрасными. Продавались глиняные петушки и свистульки. До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова истарапана, потому что... Часто с помощью ножниц я извлекал через щели монетки на кино. Эта обшарпанная глиняная кошка мало похожа на ту яркую и красивую, которую мы купили около 50 лет назад на немецком рынке, но это именно та кошка. До войны мама была женщиной полной, но когда я в 1946 году вернулся домой из армии, то был поражен. Она похудела и стала седой. Мама, ты прямо с плаката Родина-мать зовет», — сказал я тогда. В годы войны мама рыла окопы под Москвой, потом работала на эвакуационном пункте, санитаркой водила раненых. После войны устроилась диспетчером на скорую помощь, где проработала до пенсии. Поразительное качество матери общительность. Если отец сходился с людьми трудно, то мать с любым человеком легко находила общий язык. У нее, где бы она ни работала, ни жила, всегда появлялось много знакомых и друзей. Мой папа. Мой отец, Владимир Андреевич Никулин, зарабатывал на жизнь литературным трудом. Он писал для эстрады, цирка. Одно время работал репортером центральной газеты «Известия» и «Гудок». Когда я был подростком, Он казался мне гением, самым лучшим человеком на свете, лишенным каких-либо недостатков. Папа всегда был полон юмора, энергии, силы и оптимизма, хотя жизнь у него складывалась нелегко. Детство свое отец провел в Москве. После окончания гимназии он поступил на юридический факультет университета, где закончил три курса. После революции его призвали в армию. В 1918 году он учился на курсах политпросвета, на которых готовили учителей для Красной Армии. После окончания курсов отец просил послать его в Смоленск, поближе к родным. Мать и сестра отца учительствовали в деревне неподалеку от Демидова. Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр.